Глава 13, в которой неизвестные делают мою знаменитую фотографию. «У вас когда-нибудь возникало желание похоронить себя заживо? Взять лопату, выкопать яму подходящих размеров, шлепнуться туда лицом вперед, лежать и ждать, когда свет вокруг померкнет? Я был готов так поступить». Дома у нас, кажется, была единственная лопата, снеговая. Но земля размякла после дождя, может, и подойдет. Проблема в другом, но лег ты в могилу, которую выкопал для себя. Нужен кто-то, кто бы ее засыпал. А на свете не было, похоже, ни одного человека, кто согласился бы оказать мне эту услугу. Всем было на меня наплевать. Я напрочь забыл о назначенной встрече с Рэбом Морицем. Я вообще забыл про школу. В принципе, почти забыл, где нахожусь. Просто блуждал без цели, превратившись в измотанную, бормочущую развалину. В какой-то момент я обнаружил, что иду быстро, торопливо, как будто спешу к какой-то цели. Может, я просто искал уже готовую яму? Хотелось одного – лечь в каком-нибудь темном месте, отключить все чувства и ничего не воспринимать. Боль была слишком сильна, такую не выдержать. Неужели до сих пор не придумали навокаина для всего тела? Бродил я долго, не обращая никакого внимания на то, куда меня несут ноги. Через некоторое время сообразил, что шагаю вдоль железной дороги. На земле повсюду валялся мусор, пакетики от чипсов и банки из-под пива. Выбравшись на полотно рядом с вокзалом, я увидел кладбище. Между надгробиями мелькали фонарики полицейских, до меня доносились какие-то крики, но я даже думать об этом не стал. Перешел через рельсы... И увидел участок, на котором собирались строить многоквартирный дом. Увидел трейлер, в котором находился папин офис. Папа, видимо, там сейчас и сидел, задернув занавески, разбирал документы в свете своей дешевой настольной лампы. Экскаватор стоял без дела. Он не двигался с места уже несколько недель. Я прошел между деревьями, зашагал по стройплощадке. Мне показывали макеты этого здания. Под ногами у меня был предполагаемый первый этаж, Там планировали устроить спортзал, вестибюль, общественную плевательницу. Через воображаемую двустворчатую дверь я вышел сквозь фасад здания на тротуар. Была середина дня. Между 16.22 и 16.24. Под звон колокольчика у двери я зашел в магазин Абрамовича. Примерно в то же время рядом остановился внедорожник. Я задержался выяснить, выйдет из него кто или нет. Вдруг понадобится подержать дверь, но внедорожник просто стоял, так что я вошел внутрь. На подходе я думал, что куплю ирисок, но тут вдруг расхотелось. Они слишком отчетливо напоминали про Анну-Мари. Я прошел на два ряда дальше, где лежали чипсы, крекеры и попкорн. Мистер Абрамович стоял за кассой и что-то читал в телефоне. Когда я вошел, он поднял глаза и нахмурился. «Может, потому что я апикойрес?» а может, потому что мне положено быть в школе. Я никогда еще не приходил в магазин Абрамовича в это время дня, когда в школе занятия. Обычно тут было полно сверстников. Они затаривались снэками, перекрикивались и перешучивались, гонялись друг за другом. В магазине и сейчас было довольно людно. Еще бы, единственный кошерный на весь город, но при этом тихо. В основном женщины покупали продукты к ужину. Миссис Гудман со старшей дочерью ждали у стойки готовых блюд, когда их обслужит Элат. Он помогал мистеру Абрамовичу в те часы, когда Хаим был на занятиях. У холодильников с молочкой стояли две подружки Зиппи, Эстер и Абигайль. В руках у них были корзины. Обе пустые. Абигайль привалилась к ручке холодильника. Похоже, торчали они тут уже довольно давно, заболтавшись. В соседнем ряду я увидел миссис Голдберг, Она проверяла срок годности на банках с селедкой, брала их с полки по одной штуке, подносила к самому носу, вертела, ставила на место. Ни одна ей не подходила. Она громко фыркнула, выражая селедке свое возмущение и двинулась дальше к гефилта-фиш. Гефилта-фиш – фаршированная рыба. Традиционное блюдо восточноевропейских евреев. С рыбьей тушки снимают шкуру. Мясо перемалывают в фарш, соединяют с яйцом, сухарями и специями и снова начиняют шкурку этой смесью. Умение хорошо приготовить гефилта фиш очень важно для хозяйки-еврейки. Я отвернулся от миссис Голдберг и посмотрел, какие чипсы есть в ассортименте. Вкусных было несколько видов. Я решил взять со вкусом лука, который раньше не пробовал. Лук ведь овощ, значит полезный. Потянулся к пакетику и тут заметил кого-то краем глаза. Анна-Мари. Она снимала с полки пакет Старберста. Вид у нее был несчастный. Подстать моему настроению. Лицо бледное, в красных пятнах, глаза опущенные. На случай, если она решит их поднять, я пригнулся, чтобы она меня не заметила. Именно поэтому я до сих пор жив. Потому что, едва пригнувшись, я услышал первый выстрел. Даже прежде чем до меня долетел звук, пакетик с чипсами, который я собирался взять с полки, разорвало в клочья. Чипсы полетели во все стороны, посыпались на пол, но различить, где чипсы, а где что-то еще, у меня не получалось, потому что вокруг мелькало много всякого. Стекло, продукты, кровь. Позднее я гадал, почему не услышал, как они вошли. Дело в том, что вошли они не через дверь. Та же пуля, которая унесла жизнь моих чипсов, разбила стекло, отделявшее магазин от улицы. Так что вошли они через проем на месте бывшего стекла. Я скрючился на линолеуме. Поднял голову, случайно сбил с головы Барсолина, чувствовал, что Ермолка на месте, поэтому поднимать шляпу не стал. В моем ряду с одной стороны стояли коробки с крекерами, с другой пакеты с чипсами. Верхний ряд пакетов с чипсами был забрызган кровью, но чьей именно я не знал. В голове вдруг стало пусто, все мысли стерлись, она превратилась в чистый бумажный лист. Пусто стало и в теле, будто это и не тело вовсе, а какая-то, Бестелесная мешанина костей и мышц. Муляж тела, какой нам показывали в школе. Я раньше никогда не слышал настоящего выстрела. Он оказался громче, чем я ожидал. Видимо, от этого и думать не получалось. Слишком шумно. Мне казалось, что стреляют прямо у меня в голове, а звук раскатывается по всему телу. Между выстрелами в ушах громко пульсировало, как будто две ноты звучали немного не в тон. Были, наверное, и другие звуки. Когда людей расстреливают, они кричат, но этих звуков я не слышал. Слышал только выстрелы и надеялся, что буду слышать их и дальше, потому что, умерев, ты уже не слышишь ничего. Я увидел их, когда посмотрел вдоль прохода в сторону двери. Витрина магазина состояла из четырех больших стекол. Одно из них прострелили, остальные три были целы. И я увидел их отражение в стекле. Двое в пуленепробиваемых жилетах и тактических поясах. У одного в руке крупнокалиберная винтовка, черная, тяжелая с виду. Приклад винтовки он прижимал к груди, направив ствол перед собой. Я увидел в отражении вспышку, когда он нажал на курок. Рядом с ним была женщина с более легким оружием. Похоже на пистолет, но с длинным магазином, который свисал вниз. «Будь мой Цви рядом, он бы мне объяснил, что это за пушка, но я был только рад, что Мойши Цви не здесь». Я еще ниже опустился к полу, лег пластом и пополз к боковому окну. Можно было попробовать выскочить сзади через склад, но в моем отключившемся сознании эта мысль не зародилась. Я воспринимал только внешний мир за окном и мечтал там оказаться. В отражении было видно, что стрелки так и стоят у самого входа лицом к кассе. Поэтому, добравшись до конца прохода, я встал с пола, стоял пригнувшись и не знал, что делать дальше. Стрельба мне всегда представлялась процессом. Человек держит оружие, нажимает на спусковой крючок, там в стволе происходит какой-то механический процесс, наружу выскакивает металлический цилиндрик. Пуля летит по воздуху и застревает в цели, если только цель не совсем мягкая и или тонкая, в каком случае пуля пролетает ее насквозь и внедряется в более плотную цель. На самом деле стрельба не процесс. Это мгновенное действие, вот как волшебство. Отверстие появляется в самый миг нажатия на спусковой крючок. В магазине может даже показаться, что еще не нажали, а отверстие уже вот оно. Стрельба именно это и есть. Проделывание дырок на расстоянии. Вот дырка образовалась в стене, вот еще одна в шее у мистера Абрамовича, вот третья в животе у Эллада, который обошел прилавок и потянулся к винтовке первого стрелка, вот четвертая в бутылке виноградного сока, сок из Израиля хлынул на пол и смешался с кровью Эллада. Я стоял точно завороженный и смотрел, как смешиваются красное и лиловое. Не двигался, пока кто-то не влетел в меня и не швырнул меня на пол. Анна-Мари. Она решила бежать, выскочила из своего ряда, но я оказался у нее на пути. Она впилилась в меня, как полузащитник на площадке, и мы рухнули на пол кучей перепутавшихся конечностей и цицис но оба тут же вскочили. Я посмотрел на дверь, слишком далеко, да и стрелки совсем близко. Они так и стояли у кассы, но теперь разворачивались в сторону торгового зала. Посмотрел на стекло в одном из окон. Уму непостижимо, почему оно до сих пор цело. Тут все в дырках. Выстрелы звучали один за другим. Передо мной стояла стойка с бананами, уцененными. Я схватил стойку и ударил ею по стеклу. Звякнуло. Грозди бананов полетели во все стороны. Стекло дрогнуло, но не разбилось. Я ударил еще раз. На этот раз стекло раскололось, но не так, как я думал. Я думал, оно полностью осыплется на пол, миллионом осколков, и тогда между торговым залом и тротуаром не останется ничего, кроме воздуха. Но стекло распалось на несколько больших кусков. Стойка вылетела наружу, заскакала по тротуару. В окне образовалась неровная дыра. Пролезть такую можно, но внутрь торчат острые края, такие зубы в стеклянной пасте. Сам я был ближе к окну, но схватил Анну-Марии и толкнул вперед. Она застряла на полдороге, голова и руки снаружи, все остальное внутри торгового зала. Сквозь грохот выстрелов женщина с пистолетом все-таки заметила, что стекло разбилось. Она навела оружие на меня, я почувствовал, что в груди образовалось отверстие. В долю секунды, сразу же после выстрела, я успел подумать. Грудь. Ага. Есть в груди какие-то важные органы. А потом снова повернулся к окну и к анне Мари. Потянулся, чтобы помочь ей выбраться. Вторая пуля попала мне сзади в левую руку под самым плечом. Но у меня еще оставались ноги. Я пнул Анну-Мари, проталкивая сквозь дыру в стекле. Она вывалилась наружу, я следом прямо на тротуар. Когда в меня попали пули, я это почувствовал. В смысле, понял, что ранен. Но боль пришла только после того, как мы вырвались. Я отчетливо помню этот момент. Я стою на четвереньках на тротуаре и смотрю, как моя кровь вытекает на асфальт. Я понятия не имел... Сколько всего крови в человеческом теле. Но меня очень встревожило, что из моего тела на тротуар вытекла целая лужа. Дальше я почувствовал, что анна Мари рядом. Она схватила меня за правую руку, потянула вверх. Я не смог встать. Тогда она подсунула вторую руку мне под левое плечо, подняла на ноги. Она вообще-то мелкая. Ноги у нее были все в порезах. Не знаю, как ей удалось меня поднять. Мы пустились бежать. Хотя бежать не то слово. Заковыляли со всех ног по тротуару, Прочь от магазина, тесно обхватив друг друга руками. На самой знаменитой фотографии, на ней как раз подъезжает скорая помощь, мы стоим, привалившись друг к дружке, руки переплетены, головы сомкнуты, по тротуару тянется кровавый след, хвост какой-то заплутавшей кометы. Полицейские машины примчались как раз тогда, когда Анна Мари поднимала меня на ноги, сразу с обеих сторон с визгом затормозили, из них посыпались люди. Мы заковыляли дальше, шум усилился. Раньше выстрелы звучали упорядоченно, теперь хаотично. Так бывает, когда нагревшийся попкорн начинает лопаться сразу весь, и отдельные хлопки сливаются в общий шум, треск попкорна. Из-за угла с воем вылетела скорая. Она явно направлялась к магазину. Однако водитель заметил нас и ударил по тормозам. Вся бригада, среди них была врач по имени Трейси, выскочила наружу и кинулась к нам. Они оторвали нас друг от друга и запихали в машину. «Стали задавать вопросы», — отвечала анна Мари. «Так они и выяснили, что я ранен, а она нет, поэтому носилки отдали мне». А она сидела сбоку на скамеечке. В кино, если в человека стреляют, он тут же теряет сознание, а потом либо очухивается, либо нет. В кино сразу же переходят к следующей сцене. Раненый либо поправляется на больничной койке, либо лежит в гробу, и скорбящие родственники опускают его в могилу. «Я бы от такого варианта точно не отказался», потому что лично я поездку в скорой помню очень отчетливо. Помню, как Трейси твердит, «Все нормально, все будет хорошо». Помню, что я ей отвечаю, «Да ничего нормального, меня ранили. Дважды. Вот ее когда-нибудь ранили дважды. Если бы ее дважды ранили, она бы не говорила, что все тип-топ». Только я не уверен, что слова вылетали наружу. На меня почти сразу напялили кислородную маску. Помню, что анна Мари дышала быстро и хрипло и все повторяла. «Господи Боже, Худи! Господи Боже, Худи! Господи Боже! Худи, ты там? Господи Боже!» Помню, что сам я, если не стонал прерывисто и не обзывал Трейси, то молился в полную силу. Я дал много обещаний. Пообещал Богу, что если Он меня спасет, я больше никогда Его не предам. Никогда не отвернусь ни от Него, ни от Его Торы. Пообещал то же самое и родителям. Пообещал Лии, что всегда буду опускать сиденье на унитазе. Зиппе, что поставлю себе достойную цель и сам буду мыть пол в уборной. Пообещал Хане, что всегда буду открывать в уборной окно, чтобы там не пахло, когда я... Я сам не понял, почему все обещания были про уборную. Что со мной осталось, что уже никуда не денется, возвращается каждую ночь во снах, внезапно настигает среди дня, и это помимо невыносимой боли и смертного страха, так это и сирены. В обычной жизни мы постоянно слышим сирену скорой, но обращаем внимание на то, как она едет, не как орет. Чем ближе, тем звук громче, потом он начинает стихать, но если ты внутри скорой, сирена верещит все время, жутко и пронзительно. После того, как мы приехали в больницу, я уже мало что помню. В памяти смутно отложилось, что носилки выкатили из машины в здание, потом меня доставили в операционную, и там я уже не помню ничего. Вторая пуля прошла на вылет. Ее не пришлось извлекать из тела, она так и осталась в центре Тригарона. Возможно, застряла в стене напротив магазина Абрамовича, это если учитывать траекторию. Она пробила мне кожу и бицепсы, и на этом все. Первая пуля засела в верхней части груди, раздробила мне ключицу, если верить врачу, это такая кость. Она вошла достаточно высоко, не задев внутренние органы и достаточно низко, миновав артерии на шее. Врач сказала, что я должен благодарить свою счастливую звезду. Я вместо этого поблагодарил Бога и врача. Она успела закрыть рану, прежде чем я потерял невосполнимое количество крови. Насколько я был к этому близок, я у нее спрашивать не стал. А вот Хана потом спросила. Врач ответила. «Вот станете врачом, девушка. Придете работать в больницу. Тогда и узнаете». Хана сообщила, что в ее планах работать тем, кто отправляет людей в больницу а не спасать их уже там. Доктор, понятное дело, пришла в ужас и выскочила из палаты. Я засмеялся, потом сморщился от боли. Медсестра стала меня ругать за то, что я смеюсь. Ну, сказали бы сразу, что нельзя. Врач сказала, что я, скорее всего, полностью поправлюсь, но велика вероятность, что подвижность левого плеча полностью не восстановится. Лечение и реабилитация будут долгими и болезненными. Я про себя подумал, что Хаим похоже, опять станет лучшим атакующим нашей баскетбольной команды. Но я так и не выяснил, удалось ли ему полностью вылечить руки. Отца его в тот день убили, и сразу после Шивы они переехали в Лейквуд, к родне его мамы».